Ярмарки Немногие традиции так глубоко укоренились в душе нидерландца, как ярмарки. Вильгельм III, став королем Англии, передал однажды бразды правления своим лондонским приближенным, чтобы поспешить на ярмарку в Гаагу. Принцы и принцессы, высокопоставленные чиновники и офицеры мешались с толпой в едином порыве. В 1654 году, в момент англо-нидерландского кризиса, Ян де Витт, на которого были возложены самые тяжелые общественные обязанности, обсуждал на ярмарке политические вопросы прямо возле лавки продавца «Вафель». В старые времена говорили «святая ярмарка», как говорят «святой Николай». Зародившись как «церковная ярмарка», праздник прихожан одной церквушки или обители, в процессе реформации она утратила свой религиозный характер. Проповедники, пытавшиеся использовать народные гулянья чтобы лишний раз заклемить попизм напрасно тратили красноречие. В XVII веке не было городка или села, не имевшего ежегодной ярмарки, а то и двух. Местное население смешивалось на этих праздниках с жителями отдалённых земель. На ярмарке веселились не меньше, чем торговали. Ярмарка длилась одну, иногда две, а то и все три недели, как в Гарлеме. В Гааге майская ярмарка проходила 15 дней, сентябрьская — 8 В этом городе организацией праздника занимались сам двор и правительство, которые делили между собой доходы от его проведения. Ярмарка устраивалась на четырехугольной площади в центре города, возле палат принцев. Начиналась она 3 мая, ровно в половине первого, перезвоном колоколов ратуши, не смолкавшим до часа дня. Весь город высыпал на улицы, охваченный праздничной горячкой. Воротные стражи, барабанщики и рекламные агенты, расхваливающие товар стихами, объявляли о начале события. Открывал ярмарку парад гильдий, за которым следовала потешная стрельба по попугаю Улицы загромождали лавки, лотки и развалы. Булочники разворачивали торговлю ярмарочной выпечкой, плоскими слоёными пирогами овальной формы, глазированными розовым сахаром, с надписью «С праздником», «С любовью» или «От всего сердца». Эти невинные кондитерские изделия служили для завязывания романа. Пирог дарили понравившейся девушке. Та хранила его до второго воскресенья с начала ярмарки. Влюблённый приходил узнать, оставили ли ему часть пирога. Таверны были полны народа. Многим крестьянам ярмарка в соседнем городе давала лишний повод выпить в новой обстановке. Места занимали, как повезёт, на лавке, на бочонке или просто на голой земле. Танцевали. Дети шумели, играли на барабанах и флажилетах. Среди товаров бродили музыканты, пиликая на скрипках. Ярмарка начинала походить на вакханалию. В некоторых деревнях по улицам торжественно проводили ярмарочного быка, украшенного цветами, которого затем забивали на рыночной площади и жарили. По городу шатались ярмарочные певцы. Пели все. Виск женщин смешивался со скрипом карусельных лошадок. В торговых рядах продавались пироги, керамика, ткани, поделки из стекла или серебра, игрушки и картины. Акробаты-канатоходцы соперничали с группами гимнастов, делавших египетскую пирамиду. Здесь выставляли на показ учёную собаку, там лошадь, умеющую считать. Балаганщики, собравшиеся со всей Европы, показывали чужеземные типы клоунов – Жанна потажа Панча и Гансвурста. В Голландии был свой народный любимец. Пекельхаринг – это были персонажи фарсов, соседствовавших на подмостках с шалостями риториков. Ярмарочный балаган иногда поднимался на более высокий уровень. Так на ярмарке в Гарлеме выступил Амстердамский театр, а в 1640 году там же дала представление французская труппа принца Аранского. Заезжие артисты вливались в толпу цыган и доморощенных скоморохов. Шведы опускали руки в тигель, полный расплавленного свинца. Англичанин Ричардсон пил жидкую серу расплавленное стекло и жевал горящие угли. Среди шарлатанов, целителей, предсказательниц судьбы предлагал свой пирог на мышьяке истребитель-крыс, вывесив на веревочке жертв этого средства. Ремесленники забавляли публику творимыми тут же чудесами. Мнимые богемцы выдували стекло. Любопытные могли посмотреть... Как по приказу дрессировщика, пчёлы покидали улей и возвращались назад. В другом месте выставлял себя на показ человек-туловище, способный без помощи рук, а только ртом, шить, ткать или стрелять из пистолета. Один из ярмарочных уродцев остался в истории. Рыбак по прозвищу «Долговязый Геррит» имел рост в 2 метра 59 сантиметров и силой мог сравниться с лошадью. Слава его, конечно, вызывала зависть. И в 1668 году бедняга погиб в потасовке на ярмарке, где выступал перед публикой. Ярмарки редко заканчивались мирно, особенно в деревнях. Когда после нескольких праздников голова находилась в возбуждении, подстегнутом алкоголем, достаточно было неосторожного слова, взгляда или жеста в отношении к женщине, чтобы накопившееся прорвалось наружу. В ход шли кулаки и дубинки. Даже здесь были свои традиции. Для большей тяжести, В кулаке зажимали глиняную трубку. В кармане держали горсть песка, чтобы в нужный момент сыпануть в глаза. В некоторых селах драка была неотъемлемой частью удовольствий. Устраивались даже состязания, в которых противники были вооружены затупленными ножами, чтобы можно было наслаждаться видом крови, но при этом дело не доходило до смертоубийства.